Глава 25. Кира. Увидев возле ворот загородного особняка с десяток внедорожников, вопросительно посмотрела на Артема, который с непринужденным видом парковался у забора. «Ты говорил, что нас пригласили в гости Марат с Лерой?» «И не соврал. Просто они пригласили не нас одних», — улыбнулся обезоруживающей улыбкой. «Ты мог предупредить. Зачем? Чтобы ты зря нервничала и накручивала себя?» «У меня хорошие друзья. Девочки тебе понравятся. Мы женимся только на лучших», — усмехнувшись. «Самоуверенности кому-то не занимать». «Ты так уверен, что я самая лучшая?» — кокетливо напрашиваясь на комплимент. «Для меня ты единственная. Я люблю тебя со всеми тараканами». Потянулся, чтобы поцеловать. «Нет», — отвела лицо. «Слижешь весь блеск». Открыв дверь, выскочила из машины, пока блеск еще на мне». «Не убегай, поможешь пакеты донести». «Какие пакеты?» — удивилась. Я просила заехать в супермаркет, взять торт. Артём сказал, ничего не надо, у Шаховых всё есть. «В багажнике лежат. Малыш не игрушек купил». «Неужели я не устану ему восхищаться?» «Идеальный мужчина. Не имея своих детей, он подумал о малышах своих друзей. Сколько мужчин приехало бы с пустыми руками, даже не подумав. Для кого-то, может, мелочь» но его поступки теплом разливались в моей груди. Мой родной отец был совсем другим. Я боялась, что встречу мужчину, похожего на него. «Кира, все в порядке?» Я зависла на несколько секунд, а Артём уже насторожился. «Нервничаю немного. Я буду рядом». твердый голос и теплый взгляд. Мне достались два больших легких пакета с коробками. Я заподозрила, что мы сейчас приедем в детский сад. Так и оказалось. Мы дошли до ворот раздался дружный детский крик. Не звоня в дверь, сокол открыл калитку, как умудрился только, если руки заняты пакетами. «Камила!» — раздался строгий мужской голос, как только мы вошли во двор. «Твоя идея!» — высокий крепкий мужчина, которого я уже знала, навис над стройной девочкой-подростком. «Мы просто хотели ноги помочить, пап!» — не тушуясь, глядя Марату в глаза. «Я не виновата, что мелочь за нами увязалась!» бросив осуждающий взгляд на мокрую детвору, которую шустрые мамочки спешили переодеть в сухое и теплое. «А ты уже взрослая?» Губы Марата дрогнули, но лицо он еще хмурил. Вокруг полно ребятни разного возраста. Все смиренно стоят и смотрят. Затихли и не дышат. Вот это авторитет. «Это я виноват!» Вышел вперед красивый мальчишка. «Уже сейчас видно, что ни одно сердце разобьет. «Рослый, крепкий. Сразу и не поймешь, сколько лет. Наверное, ровесник Камилы, а может, и старше. Я должен был присмотреть за детьми». «Опять защищаешь, Вань?» — спросил Марат. «Для этого он и мужик». Вышел вперед мужчина, которого я видела впервые. Сразу ясно, чей отец. Мальчишка был очень на него похож. «Поэтому и идёт на поводу сорви головы. Вода холодная, Каме. Ты заболеешь, и твои друзья тоже». «Вылезай из воды, а наказание я вам позже озвучу». «Никаких наказаний!» Вышла вперед красивая блондинка и подошла к Марату, когда Ваня, Камила и еще пара ребят двинулись в сторону дома. «Мы сами виноваты, что не уследили за детьми. Нас тоже накажешь?» Судя по ее улыбке и загоревшемуся взгляду Марата, несложно догадаться, о каких наказаниях пойдет речь. «Артём, привет! Я Лера!» Улыбнулась тепло, подойдя к нам. «Прости за переполох. На минуту нельзя оставить детей без внимания». «Я тут кое-что привез. Может, удастся удержать их на одном месте?» «Это вряд ли, но на час-другой отвлечёт». У нас из рук забрали пакеты. За домом располагался настоящий райский сад с большой беседкой и поляной, на которой дети активно распаковывали подарки. Кто-то схватил мечи, кто-то мыльные пузыри, кому-то интересно было установить палатку» ощущение, что я попала в большую и дружную семью. Как и обещал Артём, мне понравились его друзья. Меня тепло приняли, будто мы давно были знакомы. Ни одного косого и осуждающего взгляда. Все искренне радовались, что их друг наконец-то влюбился. В этот момент я поймала себя на мысли, что хотела бы большую семью. Кира. Я замерзла. На трассе мы провели почти весь день. Несмотря на то, что моросящий дождь и холодный ветер гнали нас по домам. До заезда оставалось меньше недели. Учеба мешала полностью посвятить себя тренировкам. Мы часто прогуливали, по ночам приходилось заниматься, чтобы отработать пропуски. Артём и его друзья взялись нас тренировать. Но даже такие асы не могли сотворить чудо за три недели. Сокол с каждым днём хмурился все больше. Погода не собиралась нас радовать, если верить Яндекс-прогнозу, нас ждут дожди еще как минимум неделю. Не удивлюсь, если не попаду на заключительный этап, потому что Артём может запретить мне участвовать. «Это самоубийство гонять по такой трассе!» — срывается он на каждой тренировке. При этом мы аккуратно водим и не пытаемся обгонять, потому что злым ни сокола, ни шаха видеть никто не желает. Несколько раз... Под раздачу попали Костя и Денис, когда один чуть не вылетел с трассы, а второй пару раз обгонял на поворотах, подрезая ребят. Слышала несколько раз, как Сокол звонил Рамису, предлагал встретиться, но тот вечно находил отговорки. Наверное, все еще злится, что по инициативе Артема третий этап прошёл со страховкой. Рамис хочет заработать побольше, а Артем сберечь жизнь участникам. Учитывая, сколько влиятельных друзей на стороне «Сокола», у Рамиса нет шансов провести гонку на своих условиях. «Закончили!» – перекрикивая рёв двигателей, отдал приказ Марат. «Байки в гараж!» – кивнул ребятам, которые подъехали к нам. Мы с Майей последние два круга стояли под навесом, пытались спрятаться от пронизывающего ветра. Байки арендовал Артем. «Сколько это могло стоить? Даже спросить страшно!» Я попыталась заикнуться, сказать, что ребята сами справятся с поиском подходящих мотоциклов, но в ответ получила «Ничего приличного они не достанут, а отправляться на трассу в корыте, поставить под удар жизни своих товарищей». Артём был прав. Откажут тормоза, заклинит колесо или оторвётся какой-нибудь провод, и всё. Завездец. На высокой скорости, да ещё среди участников гонки. Поборов в себе чувство неловкости, больше об этом не заговаривала. Возвращаясь мыслями назад, в очередной раз убеждалась, что принимала решение об участии, не думая головой. Без помощи Артема и его друзей неизвестно, чем бы закончились для каждого из ребят эти игры. «Девочки, садитесь в машину», — предложил Марат, отдавая мне ключи от гаража. Мая, я Киру в центр повезу. Тебя заодно подброшу». «А Артём приедет?» Я привыкла, что Сокол всегда предупреждает, если задерживается или не может забрать. Он в прокуратуре». «В прокуратуре?» Испуганно. «Они к Петровичу с Тигром отправились. Рамиса на ковер вызвали». Как я и думала, Сокол не отступится. Лучше бы организаторы не бегали от Артема. «Там все серьезно. Нам уже давно не нравилась политика игр. Мы бы с радостью от них отказались, если бы не обременили себя договорами». «Нет ничего такого, что мы не можем контролировать». На суровом лице Марата дрогнули в улыбке губы. Так уверенно сказал, что все сомнения развеялись. В очередной раз поймала себя на мысли, что мне повезло встретить Артема. Я влюбилась не в мальчишку, а в настоящего мужчину. Наверное, у девушки должны быть романтичные отношения со сверстниками, поцелуи, прогулки под луной. В моей жизни этого не было. И я ни о чем не жалею. Мой мужчина стоил того, чтобы я его дождалась. Артем способен дать не только романтику в отношениях, но и защиту, стабильность, любовь, страсть, заботу, внимание. Рядом с таким мужчиной ты всегда будешь оставаться женщиной, любимой и желанной женщиной. После встречи с друзьями Сокола я убедилась, что эти мужчины созданы для своих женщин. И я рада, что я в числе этих девушек. И Артём даже через 10 лет будет смотреть на меня так, будто на свете не существует других».